лорки пришлось провести у ворот почти четверть часа. Все это время она недвижимо просидела на корточках, привалившись к забору рядом с воротами и не отнимая рук от ружья. На территории базы было, в общем-то, тихо, скрежетало только что-то вдалеке, словно гигантский пресс плющил отжившие свое автомобили. Синтия чувствовала себя увереннее, чем в первые дни, но оставаться одной было пока еще неприятно. Рядом с Геральтом куда спокойнее. Ведьмак появился, как умеют только ведьмаки, стремительно и бесшумно, словно материализовался из воздуха. Только что его не было, и вот на тебе стоит. Показался из-за угла и тихонечко свистнул. Синтия повернула голову. Ведьмак призывно поманил ее рукой. По-прежнему, не снимая руку с ружья, полуорка рысцой пробежалась по дорожке. Геральт ее дожидаться не стал, канул за угол. За углом открылся внутренний двор базы. Слева выселось четырехэтажное здание красного кирпича, прямо трехэтажное белого. Справа открывалась просторная площадка. Рельсы пересекали ее и терялись в полутеме открытого ангара. Геральт, совершенно не кроясь, брел по площадке, направляясь к этому самому ангару. Синтия припустила следом. Подойдя ближе, Синтия разглядела внутренности ангара и поняла, что гораздо больше этому строению подойдет слово «депо» такая здоровенная нора для локомотива. он и локомотив виднеется. Точнее, локомотивчик, небольшой такой, ладный, зелененький, старомодный. Мало таких осталось, отжили свое. Локомотивчик вполне мог послужить символом прошедшей эпохи. Но и полуорка, и ведьмак прожили еще слишком мало, чтобы это понять. Какой-нибудь возрастной эльф мог бы ностальгически вздохнуть глядя на это чудо вчерашней техники. «Знакомая штука?» – спросил Геральт, останавливаясь на пороге ангара депо. «Угу!» – заучена отозвалась Синтия. «Малый маневровый локомотив ЧМ-ЭЗ-2. Вымирающая модель». «Точно!» – подтвердил ведьмак. «А подробнее?» Синтия пожала плечами, легко выуживая из памяти заученную информацию. Легко приручается в управление просто, Случаев враждебного по отношению к живым поведения зафиксировано крайне мало. Считается неопасным. «И это верно», — удовлетворенно кивнул Геральт. «Ладно, двинули». Он быстрым шагом подошел к локомотивчику и проворно влез по лесенке на приступок у входа в кабину. Синтия старалась не отставать. Кабина была открыта. Едва Геральт взялся за дверную ручку, локомотивчик всхрапнул и запустил двигатель. Вёл он себя вполне спокойно, из чего легко было заключить, что это приручённая машина не дикая. «Гляди», — сказал герой, — «вот так он переключается из автонома на ручное управление. В учебных файлах этой информации нет, поэтому запоминай. У большинства транспортных механизмов переключение однотипное». «Опля! Оп поехали!» Локомотивчик дисциплинированно свистнул два раза и тронулся, слегка убыстряясь. Площадка, поворот. Перед воротами он привычно замедлился. «Ворота-то закрыты», — подумала Синтия. «И что дальше?» Но геральд не разделял ее растерянности. Он просто протянул руку и снял с крючка посреди переборки, как раз напротив пульта управления, обыкновенный ключ на длинном сыромятном ремешке. «Поди, при замок и отвори ворота», — велел он полуорке, протягивая ключ. «А с чего ты взял, будто ключ подойдет к этому замку?» — усомнилась Синтия. «С того! Иди, открывай!» Синтия покинула кабину и соскользнула по лесенке. К несказанному удивлению, ключ подошел к замку и легко открыл его. Распахнув ворота, Синтия дождалась, пока локомотивчик выползет за пределы базы, притворила обе створки, но замок запирать не стала. Поднялась к Геральту. Тот не протестовал. Докатили до основной ветки. Геральт показал Синтии, как работает стрелка. Формула стрелки была проста до безобразия. Рычаг направо, едешь прямо. Рычаг влево, сворачиваешь. Словом, уже через пару минут локомотивчик бодро катил по ржавой колее по направлению к большому заводу и наглухо запертым воротам. Синтия присела на корточки опершись спиной о металлическую дверь кабины. Перед воротами локомотивчик замедлился, а потом и вовсе остановился, не доехав до преграды метра 3 Геральт. Чего-то терпеливо ждал. чего Что явится кто-нибудь и откроет ворота. Потом Геральт зачем-то потянул зависящий с потолка кабины шнур. Тотчас раздался пронзительный свист, да такой громкий и неожиданный, что Синтия едва не вывалилась из кабины на узкую площадку перед лесенкой. Ой! Геральт покосился на полуорку. Лицо его, конечно, не отразило никаких чувств. «Предупреждать надо», — проворчала Синтия. «У меня чуть сердце не выскочило». Не успел ведьмак произнести дежурную наставническую фразу, как Синтия продолжила. «А впрочем, знаю-знаю, ведьмак должен быть готов к любым неожиданностям, к грому с ясного неба, свистку локомотива, набегу мотоциклистов, наводнению в Карпатах и состраданию такого же встречного ведьмака. Прости, никак не могу привыкнуть».